Глава 8. Теневой образ. Интерлюдия. В первые месяцы учебы Борине абсолютно ни на что не хватало времени. Она даже невольно начала завидовать подругам, поступившим на третью категорию сложности обучения. Рудана и Лузита по вечерам веселились на пирушках с сокурсниками, посещали столичные театральные представления – А она в это время была вынуждена штудировать горы книг, закреплять полученные знания на практике, да еще дополнительно заниматься на трех факультативах, все равно подспудно опасаясь, что ее вот-вот выгонят из класса первой категории. Несколько дней назад она уже была близка к срыву. Хотелось все послать к исчадиям проклятых и тупо напиться. Все же девушке удалось перебороть себя. Но удалось это с огромным трудом, а сегодня вдруг случился прорыв. Как говорит их учитель истории и магии, в определенный момент количество обязательно переходит в качество. Скачок Борина ощутила, вернувшись после занятий в свою комнату. По пути домой она планировала предстоявшее домашнее занятие. Первым делом собиралась просмотреть книгу, чтобы восстановить в памяти непростое заклинание. Однако, закрыв за собой дверь, вдруг поняла, что подсказка не требуется. Она может прямо сейчас, не напрягаясь, создать любые из изученных ранее чар первого уровня. «Неужели получилось?» — мысленно воскликнула Борина, рухнув на кровать. «Завтра же доложу декану. На самом первом занятии их продвинутой группе строго велели сразу извещать начальство, если произойдет прорыв». Утром Борина вышла пораньше, чтобы успеть в деканат до начала лекций. Главу водного факультета она застала в кабинете. «Доброе утро, господин Этман», — поздоровалась студентка. «Борина? Приветствую. Проходи, садись. У тебя такой взволнованный вид? Что-то случилось?» «Да, у меня, кажется, случился прорыв», — чуть смущаясь, ответила девушка. «Да ну!» — декан живо встал из-за стола. «Давай-ка я на тебя посмотрю». «Почти половина преподавателей Магической Академии являлись видящими магами». Этман прищурил глаза и просканировал студентку особым зрением. «Замечательно, Борина!» – искренне обрадовался он. «У тебя произошло расширение магических каналов почти на одну треть. Значит так, два дня никаких занятий. Ограничения, помнишь?» «Сложной магией не пользоваться, тяжести не поднимать, беречь силы и нервы», процитировала прилежная ученица. «Умница, по истечении срока карантина для тебя будет особое задание. Ровно через два дня жду здесь после обеда, а сейчас отдыхай». Борина знала, что после прорыва или второй инициации дара его обладателю поручали магическое задание – способствующее развитию открывшихся возможностей, поскольку девушка активно посещала факультатив декана, он успел изучить способности старательной студентки и мог лучше других подобрать подходящие испытания. Борина возвращалась к себе окрыленной, что не ускользнуло от внимания встреченных по пути подруг. Ты погляди на нее, громко сказала Лузита. Все туда, а она оттуда. «Ты что, ночевала в академии?» «Признавайся, с кем?» Тут же подключилась Рудана. «И все-то вам расскажи, девочки!» Улыбнулась она. «А вдруг мой избранник каким-нибудь маркизом окажется? Вы же из кожи вон вылезете, но отобьете парня». И тут Лузита вспомнила, что перед отъездом мать советовала ей при случае присмотреться к Платону. Дескать, вдруг парень выдает себя за другого а на самом деле является некой титулованной персоной. Однако ситуация с их похищением отодвинула все советы на задворки сознания, а потом не слишком усердную первокурсницу закрутила веселая студенческая жизнь, и она попросту забыла напутствие. «Конечно, отобьем, — Конечно, объем, решительно заявила Рудана. — Надо же спасти человека от такой зубрилы, как ты. Вот поэтому я вам ничего и не скажу. — А еще подруга называется. Смотри, наша месть будет быстрой и коварной, — пригрозила Лузита. — Знаешь, сколько у нас знакомых мальчиков со старших курсов? А у Руданы даже недавно нарисовался очень взрослый ухажер. Про мальчиков и ухажеров история долгая, а кое-кому стоило бы поспешить, чтобы не попасть в черный список опаздывающих. Подруги сразу опомнились и оставили девушку в покое, прибавив шагу. Получать штрафные баллы не хотел никто. Они отображались в рейтинге студента, на основании которого в конце каждого полугодия проводился отсев самых нерадивых. Борине, как студентке группы первой категории, отчисление не грозило, но в случае слабых результатов ее через год могли перевести на более низкий уровень сложностей. А еще через полгода в класс третьей категории, где уже вовсю действовал Его Величество рейтинг. Надо как-нибудь переговорить с девчонками. Упаси варта, не завалят учебу, а мне потом родственники весь мозг вынесут. Хотя я подругам вроде и не нянька. Когда бургомистр и главный жандарм Ибериума узнали о похищении, они тут же примчались в столицу. Но вместо благодарности за спасение подруг Высказали Борине столько претензий, что девушка сначала попросту оторопела от их наглости, а потом едва не сорвалась. К счастью, ее поддержал прибывший отец, посоветовав в учебе подняться выше кузины и ее родителей, чтобы тогда никто не посмел сказать плохого слова в ее адрес. Совет отца еще больше укрепил девушку в стремлении к серьезному образованию. Интересно. «Какое задание мне поручат?» — размышляла она, шагая по знакомым улицам. «Хотелось бы по теме занятий факультатива, который ведет декан. Зря я, что ли, трачу на него половину свободного от основной учебы времени. А сколько интересного там узнала? Так, стоп, а почему я так долго иду домой?» Неожиданно Борина заметила, что ее путь слишком затянулся. Почувствовав неладное, она напряглась и потянулась к чарам концентрации. В следующее мгновение иллюзия вокруг рассыпалась. Вместо аккуратного знакомого проулка ее окружали обшарпанные стены, и снова у девушки возникли сомнения. Я не могла так быстро дойти до портовых трущоб. И к тому же, где люди? Опять иллюзия. Второй слой? Введение в иллюзорную магию им читали декаду назад. Основным оружием против нее являлась четкая концентрация внимания. Эту область практической магии девушка изучала довольно тщательно. Внимание и точность играли важную роль при определении состава жидкостей. Итак, для того, чтобы развеять второй слой, нужно сосредоточиться на чем-то простом, но точно не затронутым иллюзиями. Например, на собственной обуви. Она остановилась, взглянула на свои башмачки и ужаснулась, насколько грязными сейчас они выглядели. Борина знала, этого просто не могло быть, и сконцентрировала внимание на них. После недолгих усилий туфли приняли прежний вид. А уже от них по расширяющемуся кругу начал гаснуть и второй слой иллюзорной реальности. Девушка оглядела вновь открывшуюся местность. Она вернулась обратно к академии и сейчас стояла возле северного крыла здания, в котором проходили обучение студенты, не обладавшие даром. Парк, примыкавший здесь к ограде учебного заведения, по утрам обычно пустовал, поэтому Борина никого не заметила. И все же она точно знала, иллюзионист должен находиться поблизости. «Еще бы понять, кто это!» На всякий случай студентка усилила ментальную защиту и сразу заметила мужчину лет сорока, стоявшего неподалеку. «Кто вы такой и что вам нужно?» «Мне? Ничего?» — с линцой в голосе ответил он. «А вот одному очень уважаемому человеку настоятельно требуется с тобой переговорить». А сам он прийти не мог, с вызовом в голосе спросила Борина. Мог, но это было бы слишком просто. Некоторые любят сначала произвести впечатление. Голос иллюзиониста, как про себя прозвала незнакомца студентка, ей не понравился. Для мужского – слишком высокий, для женского – грубый. Впечатление? Что ж он его произвел? Причем самое паршивое, после которого вообще нет ни малейшего желания разговаривать. «Дорогуша, запомни раз и навсегда, отказывать Виконту себе дороже. Он ведь и обидится может», — с нескрываемой угрозой в голосе просипел незнакомец. Когда Рудана могла успеть, в голове девушки всплыл недавний разговор с подругами. «Нет, с этими вертихвостками следует серьезно поговорить в ближайшее время». Борина разозлилась и ответила довольно грубо. «Передайте Рудане, что ее розыгрыш не тянет даже на глупую шутку. А если будет продолжать так шутить, напишу письмо ее отцу». Не обращая внимания на шутника и не собираясь слушать его ответ, девушка развернулась и решительно направилась к выходу из парка. Незнакомец на секунду растерялся, но быстро опомнился и попытался остановить девушку. Однако возникший перед ним крохотный вихрь преградил путь». Иллюзионист молча кивнул непонятно кому и направился в другую сторону. Через несколько секунд он встретился с молодым человеком. "Девица, восприняла твои слова как шутку?" спросил тот полуутвердительно. Парню вряд ли перевалило за 25 лет. Тонкие черты лица, идеально уложенные волосы, добротная одежда с иголочки. Увидев такого, Борина сразу бы догадалась о его знатном происхождении. — Как розыгрыш, мой господин? Судя по голосу, страха она не испытывала. Не скрывая недовольства, продолжил он расспросы. — Вы абсолютно правы, мой господин. Я рассчитывал на иной эффект от этого разговора. В голосе Виконта прозвучали угрожающие нотки. Слуга весь подобрался, словно в ожидании удара. «Прошу прощения, я подвел вас и готов принять любое наказание». «Ладно, подождем другого подходящего момента, раз уж девчонка без труда справилась с твоими иллюзиями». «Вы сами приказали не действовать в полную силу?» «Конечно», — кивнул Виконт. «Иначе бы ты себя сразу выдал, настоящих специалистов иллюзорной магии единицы». «Сегодня я показал себя не с лучшей стороны, это точно, но шанс исправить ошибки у тебя будет. А пока разузнай, кто такая Рудана. Может, и она вхожа в круг любимчиков Этмана». Наконец-то результатом ежедневных спаррингов с учителем стали не только ноющие мышцы, синяки и ссадины. Я сделал так необходимый скачок в развитии. Скорее всего, сработала реальная, нешуточная опасность, которой меня постоянно подвергал наставник. Спасибо Кортису, который научил правильно падать, иначе без переломов бы точно не обошлось. В наших поединках магические удары Ургаса Частенько отшвыривали меня на пять и более метров. Сегодняшний бой дался особенно тяжело. Учитель использовал заклинания не ниже второго ранга, так что падать и подниматься приходилось по нескольку раз в минуту. Под конец боя я уже не мог стоять на ногах. Впервые наставник пригласил целителя. «Ишит, твоя задача из этого набора мяса и костей за пять минут сделать полноценного человека». «Справишься? Зачет пройден. Нет? Придется снова из Алтона делать отбивную и повторять твой экзамен». Не знаю, что Угай прочитал в моем взгляде, но выложился он до предела. После его короткого сеанса я без труда поднялся и помимо ломоты в теле ничего особенного не ощущал. А самому Ишиду не понадобились ни накопители, ни дополнительная подзарядка. Осмотр волшебником моей тушки закончился спасительной фразой «Не идеал, но для первого раза сойдет». Затем Ургас пригласил меня на чай, что подразумевало персональное теоретическое занятие. Через пару минут я поднялся в комнату чародея на верхний этаж башни. «Садись, Алтон. Разговор у нас сегодня будет долгий. Как скажете, учитель». Недавно в комнате появилось второе кресло, в котором я и разместился напротив Ургаса. Начну с неприятных новостей, ученик. В Турине появились люди графа Рунского, и прибыли они, скорее всего, по твою душу. Помимо них в деревне ошивается еще один мутный колдун, который также проявляет интерес к твоей особе. Если добавить к ним и моих недоброжелателей, ситуация складывается совсем скверная. Все это требует еще больше ускорить твое образование. Только мое? Твое в первую очередь, Алтон. Помнишь, я говорил об особенностях твоего источника? Да, учитель. Отсутствие дара плохо влияет на мой организм. Но мы же тренируемся. Постоянно нагружаем его до предела. «При сложившихся обстоятельствах, полагаю, нам очень скоро придется перейти к запредельным нагрузкам, чтобы экстренно сформировать теневой образ». Впервые я услышал этот термин, поэтому сразу спросил, «А что это такое?» «Для ответа на твой вопрос мне сначала придется рассказать все о тенях. Готов выслушать?» «Конечно, учитель». В это время с подносом вошел Кортис. Он расставил чашки, Разлил душистый напиток и удалился. Начнем с самого простого, с бликов. Учитель отхлебнул из чашки и поставил ее обратно. Я машинально последовал его примеру. Бликами считается часть тени, которая обычно остается после гибели волшебника средней руки. Например, если бы меня сейчас прикончили, вполне возможно, после смерти остался лишь блик. И он наверняка прикрепился бы к тому предмету, который на протяжении жизни был мною использован чаще других. Блики также образуются от разрушения тени, но об этом пока говорить не стану, подобное случается редко. Ургас ненадолго задумался, затем продолжил. Если же погибает маг десятого ранга и выше, после него остаются тени. Чем выше ранг, тем их число больше. Но лишь одна из них остается привязанной к предмету, который еще при жизни определяет сам чародей. Сразу вспомнил о крестражах из истории о Гарри Поттере, которые главный злодей разбросал по разным закуткам, чтобы затем возродиться. А остальные, спросил я учителя, как будет угодно варду, неопределенно ответил он. Свободные тени сами выбирают пристанище. Чаще всего там, где их сложнее будет отыскать. Они формируют нечто похожее на статуэтки, в которых и скрываются, пока их не обнаружат. Причем тени одного волшебника стараются разлететься друг от друга как можно дальше. Зачем, если соединить три тени одного волшебника вне источника возникает привидение? Облики соединять можно, уточнил я. «Да, пожалуй, ты прав. Нужно закончить с бликами», — кивнул наставник, сделав пару глотков. «Их и соединять проще, и результат не несет никакой опасности. Пять любых бликов, а точнее предметов с бликами, достаточно разместить рядом, и получится призрак. Поначалу охотники за артефактами собирали добычу в один мешок. Потом все поняли, в одну поклажу можно складывать не более трех подозрительных предметов. Лишь после этого новые призраки перестали появляться. А для чего еще нужны блики? До сегодняшнего дня на эту тему нормально переговорить с кем-либо из знающих мне не удалось. Игун, хоть и любил читать книги о магии, однако обладал довольно поверхностной информацией, сводившейся к тому, что для волшебников тени очень полезны. Как и тени, блики могут поглощаться одаренными и волшебниками, после чего происходит некоторое усиление их дара. Однако новых способностей не возникает. Внутри источника блики способны объединяться при условии, что принадлежат к одному типу магии. Пять водных формируют осколок водной стихии, пять огневых – огненной и так далее. Осколок – структура самостоятельная, и сама способна сформировать несложное заклятие, даже если стихия осколка не совпадает со стихией обладателя этого осколка. Однако имеются немаловажные ограничения. Промежутки подзарядки осколка довольно длительные. Это могут быть часы или даже дни. Осколки тоже можно объединять? Нет, покачал головой Ургас. Осколки накапливаются в источнике но дальнейшее преобразование им недоступны. Обычно бликами пользуются волшебники, чей предел не выше пятого ранга. Перешагнувшим пятый усиление осколками особой пользы не приносит. Наставник допил чай и отодвинул чашку в сторону. Теперь вернемся к теням. Как раз они внутри источника могут объединяться по трое, формируя теневой образ, но для этого все три – должны принадлежать одному волшебнику. Выходит, такое практически невозможно. О подобных случаях я действительно ни разу не слышал. Зато имеются другие, Алтон. Я вопросительно взглянул на учителя, ожидая продолжения. Возможно, объединение теней разных магов, и, что интересно, чем ниже ранг обладателя теней, тем выше шансы на успех создания смешанного теневого образа. Тени помогают при создании заклинаний. А на что способен образ? Меня всерьез увлекла беседа с учителем. Подменить отсутствующий. Ничего себе! А что для этого нужно сделать? Провести пару ночей в живой степи. Я обрадовался, поскольку ожидал нечто из серии «Пойти туда, не знаю куда», «Принести то, не знаю что». «У меня был такой опыт». «Ты не дослушал», — усмехнувшись, произнес наставник. «Отправляться в степь нужно в одиночку. И во время буйного сезона от радости не осталось и следа. Думаете, я к этому готов?» Все местные говорили, что в буйный сезон ночи опасны даже за пределами степи. А уж на ее просторах, по крайней мере, добытчики артефактов полностью прекращали свои вылазки туда и в дневное время. Риск вели, Алтон, но сейчас тебе даже в деревне оставаться опасно. Это я и сам прекрасно понимал. К тому же не хотелось подставлять друзей и учителя. Значит, надо было опять отправляться в путь и запутывать свои следы. Снова через степь, в одиночку, во время разгула магических стихий и прорывов со стороны чужих реальностей. Возможно, риск стоит того, чтобы устранить заложенную внутри угрозу, мысленно согласился я. И еще, Алтон, остановил учитель, когда я собрался встать с кресла. Ты говорил, что одна из твоих теней вроде ссорится с остальными. Исходя из моих снов, так и есть. Другие обзывают ее то светочем, то светляком, то слепящим. Наверное, отвечает за магию света. Знаешь, о чем я подумал? Не усилить ли нам алгая? А это возможно? Теневой образ не должен содержать конфликтующие тени. И тут два варианта. Либо прогуляться до алтаря и отдать эту тень ему, либо передать другому одаренному. Как ни странно, но Алгай подходит лучше других. И после этого он сможет создавать заклинания. воодушевился я. Не совсем. Зато выплескивать излишки магии ему станет намного проще. А вы знаете, как осуществляется такая передача? Однажды... Мне пришлось выкупать собственную жизнь, добровольно отдав Дрегу единственную тень, и эту процедуру я запомнил на всю жизнь, а еще узнал, что между одаренными она проходит легче, чем между волшебниками. Я готов».